И уж когда судьей в боксе бывал он, ни один из загорелых, прыщавых, нестриженных сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезать через ограду, выскакивать на середину площадки, разрывать веревки, вытаскивать колья и вмешиваться в бой, чтобы прийти на помощь слабеющему боксеру и склонить весы счастья на его сторону. Лорд Дэвид принадлежал к числу тех немногих судей, которым не осмеливались задать трепку. Никто не умел так тренировать, как он. Боксер, получивший согласие лорда Дэвида быть его тренером, был заранее уверен в победе. Лорд Дэвид выбирал Геркулеса, крепкого как скала и высокого как башня, и воспитывал его как родное дитя. Задача состояла в том, чтобы научить эту каменную глыбу в образе человека переходить из положения оборонительного в положение наступательное, и лорд Дэвид блестяще разрешал ее. Выбрав великана, он уже не расставался с ним. Он становился его нянькой. Он отмерял ему вино, отвешивал мясо, считал часы его сна. Он установил тот замечательный режим для атлетов, который впоследствии возобновил Морлей. Утром сырое яйцо и стакан Хереса, в полдень кровавый биштекс и чай, в четыре часа поджаренный хлеб и чай, вечером эль и поджаренный хлеб. После этого он раздевал своего питомца, массировал и укладывал в постель. На улице он не терял его из виду, оберегал от всяких опасностей, от вырвавшихся на свободу лошадей, от колес экипажей, от пьяных солдат и красивых девушек. Он следил за его нравственностью. С материнской заботливостью он вносил все новые и новые усовершенствования в воспитание опекаемого им силача. Он показывал ему, как надо выбивать зубы ударом кулака как выдавливать большим пальцем глаз, трудно было представить себе что-либо более трогательное. Вот каким образом готовил он себя к политической деятельности, которой впоследствии должен был заняться. Не так-то просто стать настоящим джентльменом. Лорд Дэвид Дэрр страстно любил уличные зрелища, театральные подмозки, цирки с диковинными зверями, балаганы, клоунов, фигляров, шутов, представления под открытым небом, Ярмачных фокусников. Настоящий аристократ не гнушается удовольствием простого народа. Вот почему лорд Дэвид посещал таверны и балаганы Лондона и пяти портов. Чтобы иметь возможность, не компрометируя своего звания офицера белой эскадры, схватиться при случае с каким-нибудь матросом или конопатчиком, он прибегал к маскараду и в толпе обитателей трущоб всегда появлялся в матросской куртке. При этих переодеваниях было большим удобством то, что он не носил парика, ибо даже при Людовике XIV народ сохранял свои волосы, как лев гриву. В таком виде лорд Дэвид чувствовал себя ничем не связанным. Мелкий люд, с которым он вступал в общение на этих шумных сборищах, относился к нему с уважением, не зная, что он лорд. Его называли Том Джем Джек. Под этой кличкой он был очень популярен и даже знаменит среди голодьбы. Он мастерски прикидывался простолюдиным и при случае пускал в ход кулаки. Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана».